Глава 53. Опечаленные Хергизели. Впервые после того, как у Трудель случился выкидыш, Хергизели вышли на прогулку. Сперва путь лежал по улице в сторону Грюнхайда, потом они свернули налево на Франкенвейк и по берегу Флакензее направились к Вольтерсдорфскому шлюзу. Шли они очень медленно. Карл нет-нет торопливо поглядывал на Трудель, которая шагала рядом, опустив глаза. «Как хорошо в лесу», — сказал он. «Да, хорошо», — ответила она. Немного погодя, он воскликнул. «Смотри, лебеди вон там на озере». «Да, лебеди». Больше она ничего не сказала. «Трудель?» — встревожился он. «Почему ты молчишь? Почему тебя ничто не радует?» «Я всё время думаю о моём нерождённом ребёнке», — прошептала она. «Ах, Трудель, у нас будет ещё много детей». Она покачала головой. «У меня никогда больше не будет ребёнка». «Так сказал доктор?» Испуганно спросил он. «Нет, не доктор, просто я чувствую». «Нет, так думать нельзя, Трудель. Мы ещё молоды, заведём ещё много детей». Она опять покачала головой. «Иногда я думаю, это мне в наказание». «Наказание? За что, Трудель? Чем мы его заслужили?» «Нет, это случайность, просто подлый слепой случай». «Нет, не случай, а наказание» упрямо повторила она. «У нас не будет ребёнка. Я невольно всё время думаю о том, что сталось бы с Клаусом, когда бы он подрос. Юнг, Гитлерюгенд, и гитлер Югент, или СС?» «Что ты, Труди?» — воскликнул он, совершенно обескураженный, чёрными мыслями терзающими жену. «К тому времени, когда бы Клаус подрос, со всем этим гитлеризмом было бы давно покончено. Осталось недолго, поверь». «Да». А что мы сделали ради лучшего будущего? Ничего. Хуже, чем ничего. Мы бросили хорошее дело. Я теперь очень часто думаю о Григаляйте и младенце. Вот за это мы и наказаны. Ах, чертов Григаляйте, — сердито сказал он. Он был очень зол на Григаляйта, который так и не забрал свой чемодан. Хергизель уже несколько раз продлевал срок хранения. По-моему, — сказал он, — Григаляйта давно посадили, иначе бы мы что-нибудь о нем услышали. «Если он сидит, — упрямо сказала она, — то по нашей вине мы его подвели. Трудель!» — с досадой воскликнул он. «Ну что за ерунда! Не смей даже думать об этом! Мы с тобой в заговорщики не годимся. И приняли единственно правильное решение — бросить все это!» «Да, — с горечью сказала она. Зато мы годимся в мокрые курицы, в трусы. Ты говоришь, Клаусу не пришлось бы идти в Гитлерюгенд». Но даже если и так, даже если он мог бы уважать и любить своих родителей, что мы для этого сделали? Что мы сделали ради лучшего будущего? Ничего. Не все способны играть в заговорщиков, Трудель. Верно. Но можно ведь делать и другое. Если уж такой человек, как мой бывший свёк Ротта Квангель... Она осеклась. А что такое с Квангелем? Что ты о нём знаешь? Нет, лучше не стану говорить. Вдобавок я ему обещала. Но если уж старый человек вроде Отто Квангеля работает против этого государства, то, по-моему, нам стыдно сидеть дома, сложа руки. Но что мы можем сделать, Трудель? Ничего. Подумай, какая власть в руках у Гитлера, а мы-то с тобой вообще ничто. И сделать ничего не можем. Если все будут думать, как ты, Карл, Гитлер навсегда останется у власти. Кто-то должен начать бороться против него. Но мы-то что можем? Что? Да все. Можем писать призывы и развешивать на деревьях. Ты работаешь на химическом заводе, как электрик, бываешь во всех цехах. Тебе достаточно немного повернуть один единственный вентиль, ослабить болт на каком-нибудь станке, и результат многодневных трудов пойдет на смарку. Если так поступишь ты и еще несколько сотен других людей, Гитлеру туго придется с военной техникой. Да. А во второй раз меня бы сцапали за шкирку и казнили. Вот о чем я и говорю. Мы трусы. Думаем лишь о том, что будет с нами, а не о том, что происходит с другими. Пойми, Карли, ты освобожден от службы в вермахте. Но если б тебе пришлось стать солдатом, твоя жизнь тоже каждый день висела бы на волоске, и ты бы даже считал, что это в порядке вещей. Ах, в армии я бы тоже подыскал тепленькое местечко. И позволил другим умирать вместо тебя. Да, все так, как я говорю, мы трусы. Ни на что не годные трусы. — Окаянная лестница, — рассердился он. — Если б не выкидыш, мы бы счастливо жили дальше. — Нет, какое же это счастье? Оно не настоящее, Карли. Когда я носила Клауса, я все время невольно думала, что станется с нашим мальчиком. И мне было невыносимо, что он будет вскидывать руку в Хайль Гитлер и носить коричневую рубашку. А когда праздновали очередную победу, он бы видел, как его родители покорно вывешивают флаг со свастикой и знал, что мы лжецы. Что ж, хотя бы без этого обойдёмся. Не надо было нам заводить Клауса Карли. Некоторое время он шёл рядом с ней в мрачном молчании. Они уже повернули обратно, но не видели ни озера, ни леса. В конце концов он спросил. «Значит, ты вправду считаешь, мы должны начать что-нибудь такое? Мне нужно что-то устроить на заводе?» «Конечно. Мы должны что-то делать, Карли, чтобы не пришлось сгорать со стыда». На минуту-другую он задумался, потом сказал. «Ничего не могу поделать, Трудель, но я не способен представить себе, как шныряю по заводу и порчу машины. Это не для меня». «Так подумай, что для тебя?» «Наверняка что-нибудь придумаешь, пусть и не сию минуту». «А ты придумала, что будешь делать?» «Да», — сказала она. «Я знаю одну еврейку, которая прячется. Ее должны были депортировать. Но она у плохих людей и каждый день боится предательства. Я заберу ее к нам». «Нет, нет». Только не этот Рудель. За нами со всех сторон подсматривают, и всё тотчас обнаружится. Вдобавок продуктовые карточки. У неё наверняка их нет. На наши две карточки нам ещё одного человека не прокормить? Разве? Разве мы не можем немного поголодать, чтобы спасти человека от гибели? Ах, Карли, если так, Гитлеру и вправду легко. Если так, мы все и вправду просто дерьмо и по нам. Но её же увидят. «В нашей крошечной квартире никого не спрячешь. Нет, я этого не позволю». «Не думаю, Карли, что нуждаюсь в твоем позволении. Квартира настолько же моя, насколько твоя». Спор перешел в ссору. Первую настоящую ссору за все время их семейной жизни. Трудель сказала, что просто приведет домой эту женщину, пока Карл на работе, а он объявил, что немедля вышвырнет ее из квартиры. «Тогда вышвыривай вы и меня тоже». Вот до чего дошло. Оба рассердились, обозлились, вышли из себя и не могли прийти к согласию, а уступить было невозможно. Ей непременно хотелось что-то сделать против Гитлера, против войны. В принципе, ему хотелось того же, но только не рискуя и не подставляясь. Насчет еврейки это сущее безумие. Он такого никогда не позволит. Молча они шли по улице Меркнера домой. Молчание было таким весомым, что нарушить его с каждым шагом казалось всё труднее. И они шли уже не под руку, просто рядом, не касаясь друг друга. А когда руки случайно соприкоснулись, каждый поспешно отдёрнул свою и отступил подальше. Ни он, ни она не обратили внимания, что возле их подъезда стоит большой закрытый автомобиль. Поднялись по лестнице, не замечая, что из-за всех дверей за ними наблюдают, с любопытством или со страхом. Карл хергизель отпер квартиру, впустил Труди. Впередние они тоже ничего не заметили. Только когда увидели в гостиной невысокого здоровяка в зелёной куртке, оба вздрогнули от неожиданности. «Что такое?» — возмутился Хергизель. «Что вы делаете в моей квартире?» Комиссар уголовной полиции Лауп, берлинская гестапо, представился человек в зелёной куртке. Он даже не подумал снять свою охотничью шляпу с пучком пёрышек. «Господин Хергезель, не так ли? И госпожа Гертруда Хергизель, урождённая Бауман для своих трудель? Прекрасно. Мне бы хотелось поговорить с вашей женой, господин Хергизель. Может, подождете, пока на кухне? Они испуганно посмотрели друг на друга, оба побледнели. Потом Трудиль неожиданно улыбнулась. До свидания, Карли, сказала она, обнимая его. До счастливого свидания. И зачем мы спорили вот глупость? Всегда ведь получается иначе, чем рассчитываешь. Комиссар Лау подкашлялся, напоминая о себе. Супруги поцеловались. Хергизель вышел. «Вы только что попрощались с мужем, госпожа Хергизель?» «Я с ним помирилась. Мы были в ссоре». «Из-за чего же вы поссорились?» «Из-за визита одной из моих тётушек. Он был против, я за». «И при виде меня вы решили уступить?» «Странно, похоже, совесть у вас не очень-то чиста. Минутку, останьтесь здесь». Она услышала, как он на кухне разговаривает с Карли. «Вероятно, Карли назовёт другую причину ссоры». Всё с самого начала пошло не так. Она сразу подумала о Квангеле. Но чтобы Квангель кого-то предал? Нет, на него не похоже. Комиссар вернулся. Довольно потирая руки, сказал. «Ваш муж говорит, вы повздорили из-за другого, брать на воспитание ребёнка или нет. Это первая ложь, в которой я вас уличил. Не бойтесь, через полчаса прибавится ещё множество, и я каждый раз буду выводить вас на чистую воду. У вас был выкидыш? Да." Сами немножко поспособствовали, а? Чтобы у фюрера не было солдат, так? Теперь лжёте вы. Если бы я этого хотела, не стало бы ждать до пятого месяца. Вошёл какой-то человек с листком бумаги в руке. Господин комиссар, эту бумагу господин Хергизель только что пытался сжечь на кухне. Что это? Квитанция камеры хранения? Госпожа Хергизель, что за чемодан ваш муж оставил на хранение на вокзале Александр Плац? Чемодан? понятия не имею муж ни слова мне не говорил давайте сюда хергезеля и немедля пошлите кого-нибудь на александр плац за чемоданом третий сотрудник привел карла хергизеля значит в квартире полно полиции они слепо угодили в западню что за чемодан господин хергизель вы держите в камере хранения на александр плац я не знаю что в нем я туда не заглядывал он принадлежит одному знакомому он сказал там белье и одежда вполне возможно «Потому-то вы хотели сжечь квитанцию, заметив, что в квартире полиция». Хергизель помедлил, потом, быстро глянув на жену, сказал. «Я это сделал, потому что не вполне доверяю этому знакомому. Там может быть и что-то другое, чемодан очень тяжелый. И что же, по-вашему, там может быть? Возможно, брошюры. Я старался не думать об этом». «Что же это за странный знакомец, который не может сам сдать свой чемодан на хранение? Может, его зовут Карл Хергезель?» Нет. Его имя Шмидт. Генрих Шмидт. А откуда вы его знаете, этого так называемого Генриха Шмидта? Мы давно знакомы, лет десять не меньше. И как вы пришли к мысли, что там могут быть брошюры? Кто он этот, Эмиль Шульц? Генрих Шмидт. Он был социал-демократ или даже коммунист. Потому я и решил, что там могут быть брошюры. Вы, собственно, откуда родом, господин Хергезель? Я? Из Берлина. берлин моабит И когда родились? 10 апреля двадцатого года. Так, и знаете, этого Генриха Шмидта не меньше десяти лет и в курсе его политических убеждений. В ту пору вам, значит, было одиннадцать, господин Хергизель. Не надо так глупо врать, не то я рассержусь, а в таком случае могу сделать вам больно. Я не врал. Все, что я сказал, правда. Имя Генрих Шмидт — первое вранье. Не видели содержимого чемодана — второе вранье. Причина сдачи на хранение третья. Нет, любезный господин Хергизель, каждая ваша фраза враньё. Нет, всё правда, Генрих Шмидт собирался в Кёнигсберг. А поскольку чемодан был слишком тяжёлый и не нужен ему в поездке, попросил меня сдать его на хранение, вот и всё. И не лень ему ехать к вам в Эркнер за квитанцией, когда можно спокойно держать её в собственном кармане. Очень правдоподобная история, господин Хергизель. Ну да ладно, оставим это пока. Мы ещё не раз обо всём потолкуем. Думаю, вы окажете мне любезность и проедете со мной в гестапо. Что же до вашей жены? Моя жена про чемодан вообще не знает. Она тоже так говорит. Но что она знает, а что нет, я обязательно выясню. А поскольку я так удачно застал вас, Голубков, вы ведь познакомились на фабрике? Да, — сказали оба. Ну и чем же вы там занимались? Я работал электриком. А я кроила Френчи. «Прекрасно, прекрасно, вы люди работящие, но когда не кроили материал и не тянули проводку, чем вы тогда занимались, красавчики мои? Может, сколотили махонькую коммунистическую ячеечку? Вы двое, некто Йенш по прозвищу Младенец и некий Григолайт? Побледнев, они смотрели на комиссара. Откуда ему это известно? Оба растерянно переглянулись. «Ага», — насмешливо хохотнул Лауп. «Обалдели маленько, да?» «Дело в том, что вы тогда были под наблюдением все четверо. И если б так быстро не разбежались, наше знакомство наверняка состоялось бы чуток пораньше. Вы сейчас на заводе под наблюдением, Хергизель». В полном замешательстве они даже не думали возражать. Комиссар задумчиво наблюдал за ними, и вдруг его осенило. «Кому же принадлежит означенный чемодан, господин Хергизель? григоляйту или младенцу? Кому?» Ах, да какая теперь разница, вы и так всё знаете. Мне его сучил Григаляйт. Собирался через неделю забрать, но прошло уже столько времени. Скрылся, видать, ваш Григаляйт. Ну, я его разыщу, если он ещё жив, конечно. Господин комиссар, уверяю вас, ни я, ни моя жена с тех пор, как вышли из ячейки, политикой не занимались. И ячейка развалилась из-за нас ещё до начала работы. Мы быстро поняли, что для такого не годимся. Я тоже понял, я тоже иронически заметил комиссар. Но Карл Хергезель неколебимо продолжил. «С тех пор мы думали только о своей работе, мы ничего не совершали против государства. Только вот чемодан, не забывайте про чемодан, Хергезель. Хранение коммунистических брошюр — это государственная измена, за это вы заплатите головой любезнейший». «Ну что ж, госпожа Хергезель, госпожа Хергезель, что вы так разволновались?» «Фабиан, оторвите молодую женщину от мужа, только аккуратно, ради бога, Фабиан, не сделайте лапоньки больно. У нее недавно случился выкидыш у деточки, она не желает рожать фюреру-солдат ни в коем случае». «Трудель», — взмолился Хергизель, — «не слушай его. В чемодане вовсе не обязательно брошюры, просто у меня мелькала такая мысль. Возможно, там вправду белье и одежда, может, Григалейт не врал?» «Правильно, молодой человек, — похвалил комиссар Лауп. Приободрите жену». «Ну что, мы взяли себя в руки, милочка? Можем продолжить разговор? Перейдем теперь от государственной измены Карла Хергезеля к государственной измене Трудель Хергезель, урожденный Бауман». «Моя жена ничего не знала, моя жена ничего противозаконного не делала». «Конечно, вы оба были честными национал-социалистами!» Внезапно комиссар рассвирепел «Знаете, кто вы такие?» «Трусливые коммунистические сволочи, вот кто!» Крысы, копающиеся в дерьме. Но я выведу вас на чистую воду. обоих на виселицу отправлю. обоих. Тебя с твоим чемоданом и тебя с твоим выкидышем. Небось прыгала с этого стола, пока не добилась своего. Так ведь? Так говори. Он схватил полубесчувственную трудель за плечи и принялся трясти. Оставьте мою жену в покое не трогайте ее. Хергизель вцепился в комиссара, и тотчас его настиг кулак Фабиана. Три минуты спустя он в наручниках под надзором Фабиана сидел на кухне с безумным отчаянием в сердце, понимая, что Трудель совсем одна без его поддержки в лапах мучителя. Тем временем Лауп продолжал старательно мордовать Трудель. Она была почти без чувств от страха за Карли, а ей пришлось отвечать на вопросы об открытках Квангеля. Комиссар не верил в случайность их встречи. Наверняка она всё время поддерживала с ними связь, трусливая коммунистическая заговорщица. А её муж Карли обо всём знал. Сколько открыток вы распространили? Что там было написано? Что ваш муж думал по этому поводу?» Так он её терзал час за часом, меж тем, как Хергезель в отчаянии сидел на кухне, и в душе у него царил сущий ад. Наконец подъехала машина, привезли чемодан, пришла пора открывать. «Ну, Фабиан, действуйте!» приказал комиссар Лауп. Карл Хергизель снова был в комнате, но под охраной. Разделённые пространством комнаты Хергизели бледные как полотно безнадёжно смотрели друг на друга. Тяжеловато для белья и одежды, насмешливо сказал комиссар, пока Фабиан с проволочным крючком в руках колдовал над замком. Ну-ну, сейчас поглядим, что там за сюрпризец. Боюсь вам обоим не очень понравится, как думаете, Хергизель? «Моя жена вообще не знала про чемодан, господин комиссар», — повторил Хергизель. «Ясное дело. А вы знать не знали, что ваша жена распространяла по домам для этого квангеля открытки изменнического содержания? Каждый в одиночку совершал предательство. Прелестная семейка, ничего не скажешь». «Нет!» — крикнул Хергизель. «Нет! Ты же этого не делала, Трудель! Скажи, что не делала, Трудель!» Она призналась. «Один единственный раз, Карли, по чистой случайности. Я запрещаю вам разговаривать друг с другом. Еще слово, и вы снова отправитесь на кухню, Хергезель!» «Ну вот, чемоданчик открыт. И что же у нас тут?» Он и Фабиан стояли так, что Хергезели не могли видеть содержимое чемодана. Соскори шептались между собой. Потом Фабиан с натуго извлек содержимое. «Маленькая машина, блестящие шурупы, пружины, блестящая чернота». «Печатный станок», — сказал комиссар Лауп. «Маленький печатный станок для подстрекательских коммунистических листовок». «Ваше дело закрыто, Хергизель, раз и навсегда». «Я не знал, что в чемодане», — повторил Карл Хергизель испуганно и оттого неубедительно. «Будто теперь это имеет значение». «Вы же были обязаны сообщить о встрече с этим Греголяйтом и сдать чемодан!» «Заканчиваем, Фабиан. Уберите эту штуковину, я знаю более чем достаточно. Женщину тоже в наручнике». «Прощай, Карли!» — в полный голос крикнула Трудель Хергизель. «Прощай, любимый! Я была очень счастлива с тобой!» «Заткните ей пасть!» — рявкнул комиссар. «Эй, Хергизель, это еще что такое?» Тот вырвался из схватки гестаповца, когда у другой стены кулак с размаху ударил Трудель в лицо. И хотя Карл Хергизель был в наручниках, он сумел таки сбить мучителя Трудель с ног. Оба покатились по полу. Комиссар лишь коротко кивнул Фабиону. Тот стоял над дерущимися, выжидал, а потом три-четыре раза саданул Карла по голове. Хергизель охнул, дернулся и замер у ног Трудель. Она неподвижно смотрела на него, изо рта у нее капала кровь. Потом они долго ехали в город, и все это время она тщетно надеялась, что он придет в себя, и она снова посмотрит ему в глаза. Увы, этого не случилось. Они ничего не сделали, и все же им конец.